Акт второй. Сцена первая. У стены сада Капулетти. Входит Ромео. Ромео, куда уйду я, если сердце здесь? Вращайся в круг планеты, бедный спутник. Перелезая через стену сада, входят Бенволио и Меркуцио. Бенволио, Ромео, стой! Меркуцио, Ромео не дурак. Он дома и, наверное, в постели. Бенволю, он перелез через эту стену в сад. Погромче позови его, Меркуцио. Меркуцио, звать мало, вызову его, как тень. Ромео, сумасшедший обожатель, стань предо мной, как облачко, как вздох. Произнеси полстрочки и довольно скажи «увы». Срифмуй «любовь» и «кровь». К Венере обратись или к Купидону. Скажи, что это мерзкий сорванец с подбитым глазом. Расскажи легенду о нищей и царе Кафетуа. Не слышит, не колышется, не дышит. Бедняга мертв. А я зову его. Зову тебя во имя Розалины, ее горящие глаз и влажных губ, крутого лба и стройных ног и бедер и прочих околичностей. Проснись и выйди к нам. Бенволио, он может рассердиться. «Меркуцио. А, собственно, на что?» «Иной вопрос. Когда бы я к его любезной вызвал другого и оставил их вдвоем? Но я ведь заклинаю дух Ромео в его прямом и собственном лице. Он должен оценить, а не сердиться». «Бенволио. Идем отсюда». Он засел в кустах. Его слепые чувства одолели. «Меркуцио. Слепая страсть не достигает цели». Он, верно, тут под деревом застыл и сожалеет, что его царица не ягода садовая кизил, чтоб в рот к нему без косточки свалиться. О, если б ягодой она была! Ну и дурак набитый ты, Ромео. Прощай, однако, поспешу в постель. В твоей походной койке страшный холод. Идем, Бенволио? Бенволио, идем. Зачем искать того, кто найден быть не хочет?